пятифунтовых банкноты, а также просроченный талон на прием к дантисту. Я уже прятала сумочку в бюро, когда раздался стук в дверь. Джеймс. Он вернулся в мою квартиру и, не дождавшись, догадался, где меня можно найти. Я не впущу его. Если я сделаю это, он больше не оставит меня в покое даже здесь. А это единственное место, где я могу отдохнуть от всех. И именно по этой причине я вечно забываю взять с собой свой мобильный телефон. Я начала закипать при мысли о том, что он вторгается в мой дом, дом, который я привыкла считать своим священным убежищем. «Кто это?» — крикнула я. «Том Омара». Я замерла посреди комнаты, в животе у меня похолодело. Я знала, что должна сказать ему то же, что собиралась ответить Джеймсу, но, похоже, Здравый смысл изменил мне вместе с силой воли, которой я предположительно обладала. Не успев толком сообразить, что делаю, я открыла дверь. О, Господи! Я думала, что такое бывает только в книжках, когда у тебя при виде мужчины подгибаются колени. В черном пиджаке нараспашку и белой рубашке без воротника, застегнутой на все пуговицы, он был похож на священника. Мы не проронили ни слова пока он шел за мной в комнату, шел этой своей чувственной, скользящей походкой, на которую я обратила внимание прошлой ночью. Атмосфера в квартире наэлектризовалась мгновенно. Я нервно пригладила волосы, чувствуя, как дрожат руки. Он принес с собой пластиковый пакет, из которого пахло съестным. Я проглотила слюну, почувствовав вдруг, что умираю с голоду. Он протянул пакет мне, Китайская кухня, ею торгуют в разнос на углу. Джо сказал, что внутри кто-то был, когда он заносил книгу, поэтому я решил заглянуть сюда по дороге домой. Вдруг вы еще не ушли? С чего бы это вдруг выдавила я? «Мирный договор», — неожиданно сказал он. «Флоис попилила бы меня, если бы узнала, как я вел себя прошлой ночью. Никому не дано изменить свою манеру речи, включая вас и меня». Я не могу не заметить, как это великодушно с вашей стороны. Я изо всех сил старалась избавиться от своего акцента, одновременно испытывая раздражение от того, что Том Умара расценивал мой акцент как недостаток. Может быть, мы забудем о прошлой ночи и начнем сначала? Он снова занял мое любимое место на диване и принялся распаковывать коробки с едой. — Вы, Милли, я Том. Вместе мы собираемся отведать этой китайской стрипне. Не знаю, захотите ли вы пользоваться пластмассовыми вилками. Фло приносила обычное и разогревала еду в микроволновой печке. Она не любила есть из картонок. Я поспешила выполнить то, что мне было приказано, чувствуя, что он привык распоряжаться, а потом он крикнул «Принесите штопор из стакана, у меня есть вино». «Красное», — сказал он, когда я послушно все принесла. Я не отесанный чурбан и не знаю, подходит ли оно к такой пище. Я тоже не знаю. Джеймс отлично разбирался в том, какой сорт вина заказать, но обычно я не обращала на это особого внимания. Я подумал, что вы из того особого сорта сверхлюдей, которые знают все о таких вещах. Он разложил еду по тарелкам, а я подумала, что мы начали все сначала. Вы правы, извините». От его улыбки у меня перехватило дыхание. Черты лица его смягчились и приобрели очаровательное мальчишеское выражение. Теперь я понимала, что девятнадцатилетняя Фло нашла в его дедушке.